Глава 9. Женщина напротив. Эльда сидела напротив чароведа Дамиры в небесной башне и вздохлёп рассказывала ей о том, что происходит в живых садах. Она была так рада, что может поделиться своими переживаниями с самой могущественной женщиной на островах. Наконец-то кто-то возьмёт на себя все сложные решения и остановит надвигающуюся беду. Чероведа находилась в густой тени, лицо её было скрыто, но Эльдо это не беспокоило. Девочка очень торопилась рассказать всё, что знает. Чара Гарона не понимает, в чём ошибается. А я увидела это своими глазами, но ни за что не расскажу ей. Если она не догадается, то и змей никогда не проснётся. Змей? Что ты знаешь о великом змее? спросила женщина. Голос звучал так тихо, как будто окружавшая её тень гасила звуки. Знаю, что Чари Гаруни удалось найти сердце древнейшего существа, и теперь Она пытается разбудить его. «Зачем ей это? Как ты думаешь?» «Я не знаю, госпожа, но она угрожает всему нашему миру, потому что змея нельзя будить, в нем скрыта великая сила, чара Гаруна даже не представляет, чем она рискует». «И чем же?» — вкратчиво уточнила чароведа. «Смерть семерых». «Вы помните о смерти семерых?» «М-м-м...» — невнятно отозвалась женщина. «Напомни». «Чарователь предсказывал смерть семерых. Я теперь знаю, кто эти семеро. Семь островов Чароводья. Я это увидела!» «Как интересно. Расскажи поподробнее. Что ты увидела?» — попросила женщина. Она продолжала находиться в тени, но по голосу Эльда догадалась, что Дамира встревожилась. Я увидела змея, торопливо рассказывала девочка. Он спит в глубине под островами. Он огромный, и его сердце защищено, госпожа, надёжнее, чем домыт Гаруна. Она пытается снять защиту общей силой своего ордена, но не понимает главного. Даже если она соберёт все зелёные черониты на островах, это не поможет. Тень дёрнулась. Эльда подумала, что сейчас чероведа подойдёт к ней, но снова услышала лишь её насторожённый голос. Почему же? Потому что замок на сердце собран из семи частей, такую защиту не взломать с помощью силы. Хм. Но этот замок открывается. Просто нужно подобрать ключ. Как же ты это поняла? вдруг спросила чароведа. Это знание открылось мне, потому что я семигранник. Как и вы, госпожа Дамира. Я просто оказалась внутри потока и прыгала с одного защитного уровня на другой, чтобы рассмотреть их. Вы ведь знали, что я семигранник. Почему не сказали мне? Наверное, я не хотела пугать тебя, медленно ответила женщина. Чара Ферра рассказала мне, что со временем я смогу управлять всеми силами островов, если научусь. И у тебя получается? Пока нет. Но некоторые вещи, которые происходят со мной, они меня удивляли. Я не знала, как их объяснить. Но теперь, кажется, понимаю. Что ты понимаешь? спросила чароведа. Тень приблизилась к границе света, но образ женщины всё равно ускользал от Эльды. Поделись со мной. Девочка продолжала быстро говорить, делясь своими чувствами и одновременно размышляя вслух. Например, во мне остаются следы, следы чужих сил, если я попадаю в сцепку. Не знаю, как это объяснить. Сначала я чувствовала только призрачный камень в Элемир, но потом я попала в сцепку с Шани, и во мне остались следы её разрушительной силы. Я их не использовала осознанно, но они во мне точно есть. Полумрак всё время притягивается ко мне, как будто хочет поговорить или ещё что. А, потом, потом Я случайно оказалась в сцепке с Марисой, девочкой из Белого Ордена. Я тогда управляла ее чаранитом. Все удивились, как это получилось, а я и сама не знаю, как. Но с тех пор во мне есть и часть целительной силы. Очень интересно, очень. А дальше? А потом был Лучезар, энергетик чары Ферры. Она ушла и оставила чаранит. Мне пришлось взять его с собой, чтобы он не уснул. Мы с ним долго были вместе, не доверяя друг другу, и теперь он меня ненавидит. Но даже в тех сложных отношениях мы с Лучезаром создавали мысли сферы, сочетая призрачную силу и силу света. Понимаете? Я как-то сумела их соединить, задала пространственный пароль, но неважно. Потом Эльда задумалась ненадолго, но вкратчивый голос шепнул нетерпеливо: Было ещё что-то? "Да!" воскликнула девочка, снова оживляясь. "Оказалось, что у меня есть проводник. Вы же знаете, кто такой проводник? Да, другой человек, усиливающий твою силу." Мой лучший друг оказался таким проводником. Он усиливает меня. Наша общая сила очень велика, но самое главное не в этом. Благодаря ему я соприкоснулась с силой красного черанита, и эта часть замка на сердце змея тоже открылась мне. Невероятно, вырвалось у Чераведы, в голосе зазвучали восхищённые нотки. Да, но и это ещё не всё. На острове, где всё это время прятались техники, я прикоснулась к черониту, чара тройна. Даже когда у меня вовсе не было искрящего черонита, я впитала силу синего камня. Постой. Так получается, что ты собрала в себе силы следы, как ты их называешь, всех орденов? уточнила женщина. Да, всех. «Ты понимаешь, что это значит, Эльда?» «Да, я тот самый ключ, что нужен Гаруне!» «Да, ты тот самый ключ!» Эхом повторил голос из сгустившейся тени. «Но я очень боюсь ее, госпожа!» — воскликнула Эльда. «Вы должны защитить меня!» «Не надо так волноваться, моя дорогая!» Ты уверена, что сможешь открыть замок, защищающий сердце змея? Я уверена, что смогу. Но никто не должен знать об этом, только вы, госпожа Чароведа, потому что вы точно знаете, как всё это остановить. Ты права. Совершенно права, что пришла ко мне. Никому об этом не рассказывай. Нет, нет. Чароведа помолчала немного, потом спросила: Значит, ты считаешь, что если Чара Горуна не будет делать ставку на силу, а только подберёт нужные чарониты и использует тебя как ключ, то преодолеет все уровни защиты? Я не знаю, сколько для этого нужно сил. Но в том, что нужны все 7 камней, не сомневаюсь. И чем больше у них возможностей, тем лучше. Ты очень умная девочка, Эльда. Никто другой на твоём месте не догадался бы. Мне легко было это понять, когда я стала потоком силы. Он сам подсказал мне. Хорошо, что Гаруна не знает про Лучезар. Чего именно она не знает? Насторожилась чароведа. Что он до сих пор в логове у маленькой Алейн? «Малышка очень уязвима и не справляется с ним, и если бы Гаруна узнала, она бы постаралась заполучить его». «Точно, постаралась бы, но логово погребено под обвалом». «Да, но есть еще один вход, о котором никто не знает, через Легардию». «О, в самом деле...» Какая ценная информация. А как быть с красным камнем? Нам нужен драгонещик. Твой проводник подойдёт лучше всего. Что? переспросила Эльда. Ей показалось, что Дамира Сантер разговаривает уже не с ней, а с кем-то другим. Что вы сказали? Сказала, что нам очень повезло. Что, простите? Но Чераведа больше не слушала её, она рассуждала вслух. У нас есть живалист, лучезар мы вскоре достанем, полумрак будет на нашей стороне, в Илимира пересвет под вопросом, но без них мы сможем обойтись. В Илимир слишком слаб, а пересвет хорошо охраняют, рискованно соваться туда. Синий. Что делать с синим? Один у нас точно есть, и красный орден. Красный камень делит пополам. Надо подумать. Проводник, лучший вариант. Я вас не понимаю, госпожа. Теперь Эльди захотелось поймать взгляд чароведы. Она вглядывалась в тень. Ей стало тревожно и холодно. Страницы чарователя внезапно пришли в движение, и на них стали проступать буквы. Но девочка не могла рассмотреть их. Буквы мерцали, проваливались вглубь, снова появлялись, и от этого стала ещё тревожнее. Эльза, до боли в глазах, вглядывалась в книгу, пытаясь разобрать надпись. На старых страницах вместо букв стали проявляться и расползаться в стороны багровые пятна, словно кровь. Что это с ним? испугалась девочка. Взгляните, госпожа Домира. Сквозь пятна проступили неровные буквы: "Врак за спиной". Эльда отшатнулась в ужасе. С вечеравателем что-то не так. Ты думаешь? Прошелестел голос позади девочки. Слова становились тише к концу фразы, знакомые интонации. Тревога всё усиливалась. Он говорит, что враг за спиной. Что это значит? Он хочет сказать, что вы мой враг. Эльда обернулась. «Я и не знала, какое ты сокровище!» — сказала вдруг чароведа. Тень, наконец, отступила, женщина шагнула вперед и превратилась в чару-гаруну. Голос ее окончательно изменился. Лицо расползлось, единственный глаз налился желтизной, волосы шевелились, словно змеи. Корона подмигивала искрами украденных чаранитов. Эльда вскрикнула и отшатнулась, осмотрелась по сторонам, поняла, что стены начинают так же стекать вниз, как кожа на лице ненавистной женщины. Этого не может быть! Как вы попали в небесную башню? Это всего лишь сон, лягушонок. Твой сон. Сон? Эльда перевела взгляд на книгу. Слова «Враг за спиной» потонули в багровых разводах. Я проникла в него, чтобы выведать некоторые твои секреты. Ха! Черегаруна тяжело, отдышливо засмеялась. Как много лет я билась над тем, чтобы разбудить великого змея и никуда не продвинулась. И вот, появляешься ты, превращаешься в поток силы и открываешь мне все двери. Как же нам повезло. Нет, нет. Я не хочу этого. Надо проснуться, забормотала Эльда. Она заметалась в поисках выхода, но стены надвинулись на неё. Непременно проснёшься, пообещала женщина. Непременно. Я буду беречь тебя. Осталось совсем немного времени на подготовку. Теперь-то я знаю, что делать. Благодаря тебе. Что? Что именно вы хотите сделать? Скоро узнаешь. Скоро все узнают. Скажите мне, крикнула девочка. Мы вместе зажжём четвёртую искру. Наверное, ты слышала эти слова. Когда четвёртая искра зажжётся вчера, нете, вместе с ней пробудится великая сила. И в руках носительницы этого камня, а кажется, судьба всего нашего мира. Гаруна снова засмеялась и стало стекать вниз под ноги Эльды, пока не образовалась огромная лужа, которая начала затягивать девочку словно болото. Эльда сопротивлялась, кричала, рвалась наверх, но чавкающая жижа была неумолима. Никому было протянуть руку, чтобы помочь. Лишь страницы чарователя продолжали шелестеть, словно тоже звали на помощь. Они насквозь пропитались кровью. В тот миг, когда у Эльды закончились силы, её утянуло на дно. и наступила тьма